Глава двадцать «Шанс. Прошу прощения, что помешала. Я пришла по поводу своих земель. Но вы отменили приемы. Начинаю я». Все так, леди Хельм. Сейчас у меня неотложное дело», — отвечает мэр, устало потирая переносицу. «Проверка едет из столицы. Слышала об этом. И, как я поняла, ответственное лицо пропало» а больше никто не осведомлен о том как встречать столичных ведь в столице иные правила приветствия и культуры нежели здесь говорю я а затем намеренно делаю паузу позволяя мэру перехватить инициативу в разговоре и он этим быстро решает воспользоваться хотите что то предложить леди хельм в усталых глазах главы города мелькает интерес свой опыт «Я много лет жила в столице. Знаю и моду, и правила приемов. Если нужна моя помощь, буду к вашим услугам. Расскажу все, что знаю, и помогу, чем смогу. Предлагаю я и мэру, и девушкам». Сначала они все смотрят на меня с недоверием, но затем мэр едва заметно улыбается, и морщинки в уголках его глаз становятся чуть глубже. «Вы идеально вовремя, леди Хельм». «Ваши советы очень пригодятся», — решает он, а вот дамы явно не согласны. Их неодобрение почти осязаемо повисает в воздухе. Но открыто возражать дамы не смеют, лишь бубнят так, что непонятно, кто именно говорит. «Доверять Хельм такое дело?» Агнес будет недовольна. Шепот эхом отражается от высоких стен холла в непривычной, резко образовавшейся тишине. «Это проблема, Агнес. Ей стоило хотя бы вовремя явиться», — отрезает мэр. Он поправляет сбившийся шейный платок и велит девушкам ждать в ресторации и убрать оттуда вычурный ужас. Так он, видимо, называет те безвкусные украшения, которые таскали разносчики. И тут я с ним не могу не согласиться. Позолоченные гирлянды и кричащие яркие ленты действительно больше напоминают убранство балагана, чем достойное оформление для приема высокопоставленных чиновников. В столице любят роскошь, но знают ей меру. — Ну, чего застыли? Времени мало! — поторапливает дам-мэр, постукивая носком начищенного ботинка по мраморному полу. Они выдавливают из себя улыбки, кидают на меня не самый дружелюбный взгляд, но все же уходит, шурша юбками и перешептываясь между собой. «Спасибо, что поддержали, господин мэр», — говорю я, как только в холле становится тихо после ухода дам. «Это я должен вас благодарить. Думаю, ваши советы пойдут на пользу нашим дамам. Вы их строго не судите. Столичные сюда не особо захаживают. Если раз в лет десять-пятнадцать приезжают, и то хорошо». Потому молодежь, да и не только молодежь, толком ничего и не знает. Да они из офиса нос не показывают. А если решают повидать мир, то уже не возвращаются сюда. Вздыхает мэр и тут же вспоминает, что отошел от темы. Но вы же пришли не потому, что узнали о проблеме. Все верно. Киваю мэру, расправляя складки на юбке. Я хочу зарегистрировать наличие месторождения синюхи на своих землях и открыть лавку. И мне нужно сделать это как можно быстрее. Поэтому я и захотела помочь. «Вы вся в свою мать, леди Хельм», подмечает мэр. И его голос едва заметно дрожит. В этот самый момент сердце сжимается, будто в тисках, а в горле появляется предательский ком. Не знаю, что видит в моих глазах глава города, но он тут же выпрямляется, одергивает жилет, И спешит сменить тему. Солнечный луч, падающий из высокого окна, на мгновение освещает его лицо, и я замечаю, как влажно блестят его глаза. Хм! Это серьезный шаг. Я бы на вашем месте придержал в тайне такую информацию, пока не убедитесь в собственной безопасности, советует он с напускной отстраненностью, старательно отводя взгляд. А я. Снова ловлю себя на мысли, что теперь вижу этого старичка совсем в других красках, нежели в нашу первую встречу. Наверное, дело в том, что поведала мне Нита о прошлом. Боюсь, тянуть мне больше нельзя. Тем более, раз столичная комиссия приезжает, мало ли что их может заинтересовать, — говорю я. — И то верно. Тогда пусть будет по-вашему, — соглашается мэр и протягивает руку а его пальцы, с чернильными пятнами, слегка подрагивают. — Давайте мне ваши бумаги. Сделаем все быстро. — Спасибо. Искренне благодарю. Протягиваю документы, а мэр накрывает мою руку своей, как в тот раз на улице. Моя реакция на это прикосновение уже совсем другая. А если учесть еще и боль, мелькнувшую в водянистых глазах мэра, то убеждаюсь, что в тот вечер я все поняла неправильно. «Этот господин смотрит на меня вовсе не как на женщину, а как на дочь той, которую когда-то безумно любил, но упустил. Дочь моей мамы. Солнечный свет играет в его посидевших висках, подчеркивая морщины на лице и придавая взгляду особую печаль. Леди Хельм, я дал вам шанс помочь с оформлением к приему не только из-за вашего опыта в столице». «Вы ведь это понимаете?» — спрашивает он, всматриваясь в мои глаза так, будто все это очень важно. А затем, поняв, что его жест тактильной заботы я могу истолковать неправильно, тут же отпускает меня. «Это ваш шанс проявить себя, завести нужные связи. И я верю, что вы не упустите его. Вы ведь дочь леди Хельм», — добавляет мэр и в воздухе между нами повисает тяжелая недосказанность. «Вы уже дважды упомянули мою маму, господин. Вы так хорошо ее знали?» — спрашиваю я, хотя и так уже в курсе того, что он хотел жениться на маме. Но в тот год его отправили служить, а когда он вернулся, мама была уже замужем и беременной мной. Так мне сказала Нита, но интересно, что поведает сам мэр. Я замечаю, как его взгляд на мгновение затуманивается, словно он погружается в воспоминания. Не столь хорошо, но все еще я ее помню. Его голос звучит глухо, будто сквозь толщу воды. И вы очень на нее похожи, леди Хельм. Потому прошу вас, не ввязывайтесь в игру, в которой проиграете. Занимайтесь землями, живите спокойно и никому не доверяйте. Поняла. Буду осторожна, обещаю я. Улыбаюсь на прощание, но у самой на душе тревожно. Никому, значит, совсем никому, даже вашей наставнице. И от инспектора и его семьи тоже держитесь подальше, добавляет напоследок мэр. А затем, проморгавшись от непрошенных слез, резко разворачивается и уходит прочь, и его шаги гулко отдаются от мраморного пола. Распорядитель. Все это время стоявший в стороне и делавший вид, что изучает какие-то бумаги, тут же бежит следом. А я смотрю в спины этим двоим, пока они не скрываются из виду на той самой витиеватой лестнице. Обдумывая услышанное. О том, чтобы быть начеку с инспектором и всеми драконами рода Сурл, меня все поголовно предупреждали. Но впервые кто-то сказал что-то насчет Янги. С чего вдруг! Задумываюсь об этом так сильно, что даже не замечаю, как ноги приводят меня на порог роскошного зала ресторации. В воздухе витает запах свежей выпечки, смешанный с ароматом приторно сладких духов. Где-то звенит посуда и шепчутся приглушенные голоса, но все это будто какой-то фоновый шум, не способный вытащить из омута мыслей, пока меня не окликают по имени. О! «Леди Хельм, вы быстро?» — обращаются те самые женщины, и стоит только кинуть на них взгляд, как хочется выйти обратно на улицу. Дамы злы, особенно блондинка и шатенка. Их пальцы нервно теребят кружева на платьях, а взгляды — острей кинжалов. Две другие женщины скорее для приличия готовы им поддакивать, нежели настроены против меня. Но легкой эта работа не будет». Не будет легкой для них, но не для меня. Я ведь знала, на что подписалась. Что ж, давайте познакомимся поближе. С улыбкой пропиваю я, напрочь игнорируя колючие взгляды. Да начнется женская битва.